Глава 11. Он приехал без предупреждения, но я не мог отказать ему, говорит Паша, одновременно обнимая меня. Василий наш главный акционер. У него на руках 35% акций. Так много? Да, у остальных участников, включая меня, по 15. Ещё часть крутится на бирже. Я вынужден был пойти на это, чтобы заинтересовать его. Мало кто согласился бы вложиться в Шарпонт, тем более в нынешних условиях. Сама видишь, ситуация на рынке нестабильная. В любой момент можно либо сорвать куш на акциях, либо всё потерять. Он говорит что-то ещё про акции, инвестирование, рынок металла, но я не слушаю, мне в голову лезут совсем другие мысли. Зачем приходил отец Светы? По всему видно, что он здесь имеет влияние, и ему есть чем давить на Пашу. Что он хотел? Его слова звучали как угроза. Как же я устала от всего этого. Что ни день так фантазия сразу убегает куда-то не туда. Я опирался лбом Паши в грудь и вздыхаю, пытаясь отогнать неприятные мысли. "Танюш, что с тобой?" спрашивает Паша и берёт меня за руку. "Паш, для меня это всё слишком сложно. Я так не могу", озвучиваю свой страх. "О чём ты?" он хмурится и заглядывает мне в лицо. "Обо всём. Беременность света, несостоявшийся тесть. У тебя обязательства перед ними." Я не уверена, что мы поступили правильно. Танюш, успокойся. Я стараюсь, но проще сказать, чем сделать. Сердце все равно продолжает болеть, будто причувствует что-то плохое. Паша прижимает меня к себе, ловит мой взгляд. И на миг мне кажется, будто он хочет что-то сказать, что-то важное. А потом закрывается, уходит в глухую оборону. На губах снова играет чуть насмешливая улыбка. Такому островскому любые горы по плечу и море по колено. Не накручивай, говорит он, поглаживая меня по спине. Нет причин для беспокойства. Главное, что мы вместе. Слышишь? Я вдыхаю любимый запах и прижимаюсь к нему. Да. Вместе мы справимся с любыми проблемами. Просто верь мне. Василий злится, потому что я оставил его дочь, но это наше личное дело, и я с ним сам разберусь. Тебя это никак не затронет. Не знаю, мне показалось, что он настроен очень серьёзно. Как отец, я его понимаю, но как предприниматель вижу другую картину. Его бизнес идёт ко дну. Я думал, что у него всё в порядке, но это не так. Летом мы обговаривали, что после Нового года остальные участники выкупят часть его акций, чтобы у всех были равные доли. Мы почти подписали бумаги, но он вдруг передумал. Заявил, что разделит свои 35% со мной и Светланой после нашей свадьбы. Вот как, бубню ему в грот. «Да, я объяснил ему, что свадьбы не будет». «И что он?» «Решил меня припугнуть. Напомнись о моем прошлом». «Ты о том...» «Да, ты правильно поняла. Конечно, совету директоров в головной компании вряд ли понравится, что один из филиалов возглавляет убийца, пусть и невольный. Но времена изменились, уже не девяностые, когда можно было прийти и угрожать», — усмехается Паша. «На него тоже есть компромат». «Я тяжело вздыхаю». Дай бог, чтобы Паша был прав. Понимаю, что глупо верить каждому его слову, но очень хочу ему доверять. И что же это, спрашиваю его. Там целый букет взятки должностным лицам, сокрытие доходов контрабанды. Если дёрнуть за него, ниточка потянется дальше. А там много людей повязано, очень важных людей, Танюш, при погонах и чинах. Ему будет сложно объяснить им всё это. А ты откуда столько знаешь? Скажем так, у меня свои методы. Хмыкает он. Я ведь не один год инфу собирал. То есть не скажешь. Нет, не могу. Легонько щёлк от меня поносу. Я всего лишь наблюдатель. Но у меня тоже есть способ давления на него. Он ничего нам не сделает. В этот момент я начинаю смотреть по-другому на Пашу. Он снова что-то скрывает, но я отбрасываю эту мысль. Сейчас важно другое. Он заранее знал, что расстанется со Светой. Поэтому и начал искать информацию, которая могла бы помочь ему против её отца. Вот оно как, морщу лоб. Да, улыбается Паша. Танюш, ты, ты должна быть рядом со мной не только потому, что мы с тобой уже вместе, но и потому, что со мной ты будешь в безопасности, пока я не решу вопрос с отцом Светы. Возможно, ему будет достаточно откупанных, вряд ли он решится на что-то большее. Я прижимаю палец к вискам. Опять всё становится сложным. Как тогда, когда Пашу поджидали бандиты, или кем они там были. И страшно, что он снова чего-то не договаривает. Впрочем, неважно. Сейчас страшнее, чем было тогда, потому что сейчас у нас Лёлька. Она наше слабое место. Я смотрю на свои руки, не зная, что ответить, Паша. Вот реально не знаю. Но в одном он прав. Нам нельзя раслучаться. Ставки повышаются. Я кидаю взгляд на дверь. Мы всё ещё в кабинете у Паши. Передаю ему папку, которую дал Белецкий. Паша берёт её, просматривает документы. Лицо сосредоточенное и серьёзное. Но, перевернув последний лист, он начинает улыбаться. Прекрасно. Что там? Хорошие вести. То, что нам нужно, чтобы вывести отца Светы из игры. Отвечает он с довольным видом. Мой живот задорно урчит. Ладно, я тут же краснею. Тогда я пошла на обед. И бегом направляюсь к дверям. Ещё не хватало, чтобы такой конфуз случился, когда я сижу на рецепции. Подожди, я с тобой. Паша прячет бумаги в сейф. Мы обедаем в местной столовой. Ещё несколько часов и рабочий день заканчивается. Мы едем домой. Доча уже ждёт нас. Я вхожу в квартиру и понимаю, что груз, который висел на мне целый день, начал испаряться. Я действительно не хочу никуда уезжать, не хочу оставлять Пашу одного. Да и снова оказаться одной мне не хочется. Я в душ. Паша целует меня в макушку. Давай, я после тебя, отвечаю на поцелуй. А может, со мной? Его шеловливые руки лезут под блузку. Нет, нет, я попозже. Ты мне там нагрейшь ванну. Я могу с тобой её согреть, Паша играет бровями. Я густо краснею, пихаю его в плечо. Иди уже. Тот смотрит на меня своим коронным тёплым взглядом и уходит в душ. Я проверяю уроки у Лёльки. Заодно решаю погуглить информацию об отце Светы. Её не так уж и много. Люди такого уровня не любят светить себя в соцсетях. Но некоторые заметки связывают его имя с игровым бизнесом, давно запрещённым в нашей стране. Похоже, в 90-е он владел несколькими казино. Интересно. Меня прерывает звонок в дверь. Странно, кто это может быть? Надеюсь, не Света. От этой мысли у меня по спине мурашки бегут. Думаю, позвать ли Пашу, пусть сам разбирается. Но он в душ, а звонок продолжает тревожить. Ладно, я только в глазок посмотрю. На пороге стоит смутно знакомая женщина. Это же Лидия Павловна, Пашина мать. Словно в васне, я открываю дверь на расстоянии цепочки. Мы сталкиваемся взглядами. Лидия Павловна прищуривается, глядя на меня, узнала или нет. Судя по всему, нет. Вы новая горничная, холодно спрашивает она. По телу пробегает озноб. Она даже не помнит меня. Хотя я столько раз была с Пашей у нее в гостях. «Кто там, Танюш?» — кричит Паша из душа. «Мама твоя!» — отвечаю ему, все еще не впуская внутрь незваную гостью. А у той уже гневно раздуваются ноздри. «Отлично, сейчас видеосвязь включу. Пора и с внучкой познакомиться». «Поздно, Паш!» — отвечаю ему и снимаю цепочку. Открываю дверь шире. «Проходите, Лидия Павловна». «В каком смысле поздно?» – удивляется Паша. «С какой внучкой?» – его мать в фуре врывается в прихожую. «Пашенька, что происходит? Где Света? Кто эта женщина и что она делает в твоем доме?» «Эта женщина? Вот чего-чего от -чего, такого я от Лидии Павловны не ожидала. Мало того, что она не узнала меня, так еще и облила таким презрением, будто я поберушка с улицы». А ведь пока мы с Пашей встречались, я не раз ей помогала на кухне. Было дело и по Луню в квартире мыло, когда она сломала руку. Отношения у нас были с ней неплохие. Или мне просто хотелось так думать. Здравствуйте, Лидия Павловна, говорю я с прохладцей в голосе. Давно не виделись. Как ваше здоровье? Рука не беспокоит? Она переводит взгляд на меня. В ней целый коктейль из возмущения, смятения, недоверия и нервозности. Уголки её глаз то и дело подрагивают. Она тут подслеповато щурится, пытаясь разглядеть меня, то кривит губы и морщит лоб. "Ты?" тянет она настороженным тоном. Кажется, Таня Варлеева готова ей аплодировать стоя. Но тут в коридоре появляется Паша. "Привет, мам. Не знал, что ты приедешь. Почему не позвонила?" Он мимоходом целует меня в щёку, на секунду прижав к мокрому голову к торсу, с которого ещё стекает вода. Затем подходит к матери. Похоже, выскочил из душа, едва успев натянуть штаны. На босых ногах тапочки, скрученное полотенце висит на шее, мокрые волосы торчат в разные стороны. Сейчас он такой родной и домашний, что у меня в груди сразу теплееет. Не могу скрыть улыбку. Лидия Павловна гордо выпрямляет спину. Она едва достаёт макушка сыну до плеч. Ещё бы я не приехала. Мне позвонила Светочка. Она сказала, что ты бросил её, отправил одну в какую-то тьму таракан. Это правда? Ну, если она так сказала, значит, правда. В голосе Паши слышатся металлические нотки. Могла бы спросить меня об этом по телефону. То есть, она переводит взгляд с него на меня. Внезапно её лицо меняется от понимания. Так Света не преувеличивала? Ты бросил её ради этой? Это, жёстко говорит Паша, моя любимая женщина. Что, на деньги моего сына позарилась? Лидия Павловна вздёргивает подбородок. Её взгляд буквально препарирует меня. Он такой неприязненный и враждебный, что мне хочется передёрнуть плечами. "Танюш, Паша вновь обнимает меня за талию, целует у макушку. Поставь нам чайку, мне с мамой надо поговорить". "Да, хорошо". Я только рада исчезнуть из её поля зрения. Не оглядываясь, спешу в сторону кухни. Мои щёки пылают, внутри всё скрутилось нервным комком. Теперь скажи, зачем ты на самом деле приехала? Я ведь уже сказал, что со Светой у нас всё кончено. Слышу приглушённый расстоянием голос Паши. А что, я не могу приехать и увидеть своего сына, когда захочу? возмущается Лидия Павловна. Для тебя я доступен в любое время дня и ночи, сама знаешь. Но всё же предпочту, чтобы ты перед приездом звонила. Мои руки дрожат, пока я наливаю в стакан воды. Так, надо успокоиться. Это всего лишь мать Паши, бабушка Лёльки. И в перспективе моя свекровь. А перед глазами так и стоит тот момент восьмилетней давности, когда она выгоняла меня из квартиры. Как она смотрела тогда на меня? С такой злостью, будто я собственна вручную убила Пашу и закопала где-то его труп. С какой ненавистью отсидела слова: "Убирайся, чтобы ноги твои не было в нашем доме, забудь про Пашу, не смей даже имени его произносить". Ты ему не пара. Сердце колет от нахлынувших эмоций. Сколько ещё я буду вспоминать с болью ту безобразную сцену. Потом на крике вышел Пашин отец. У него было такое лицо, будто он пил всю ночь, отёкшее, постаревшее сразу на 10 лет. Тогда я не обратила внимания, а теперь мне кажется, что он держался за грудь и что в его взгляде царило отчаяние. А может, ничего такого и не было? Просто мне хочется их оправдать. Теперь понимаю, что им пришлось пережить жуткую ночь. Отгоняют от себя непрошеные слёзы. Плевать. Мне тоже было непросто. Мы могли поддержать друг друга, разделить нашу боль и тревоги, а они просто вычеркнули меня. Что ж, это было их решение. Я пережила свою часть трагедии, я не хочу к ней возвращаться. А они пусть переживают свою. Но прошлое не устанет следовать за мной по пятам. Какой-то кошмар нескончаемый. Конечно, я знала, что однажды мне придётся столкнуться с павшими родителями. Но не думала, что это случится так внезапно. У меня даже не было времени подготовиться. Приезд Лидии Павловны ввёл меня в состояние ступора, но ничего, я справлюсь и с ней. Кидаю плотно свёрнутые шарики чая в чайничек для заварки, достаю чашки. Лидия Павловна и Паша входят на кухню. "Ваша, одумайся", твердит она. "Светочка хорошая девочка из приличной семьи. Ещё и беременна от тебя. Разве так мы с отцом тебя воспитывали? Не позорь наши седины". Успокойся, мама, жёстко обрывает Паша. Я уже всё решил и решения не изменю. А Таню ты, конечно, помнишь. Вас представлять не надо. Лидия полно поджимает губы и бросает на меня испеляющий взгляд. Паша, ну кто так делает? Она же носит твоего ребёнка. Подумай хотя бы ради него. В кухне виснет тишина. Я, пожалуй, пойду, говорю, не в силах смотреть на неё. Чайник хоть ещё и не кипит, но я понимаю, что не могу тут находиться. Мне хочется сбежать, да хоть к плётки в комнату, лишь бы не слушать эту ругань. Хорошо ещё, что у дочери сейчас онлайн-репетитор, и она не слышит весь этот шум. Паша ловит мой взгляд, смотрит затаённой болью. Я качаю головой, стараясь сохранять спокойствие. Ничего страшного не происходит. Со мной всё в порядке. Всё прошлое остаётся в прошлом. Нет, Анюша, останься, отзывается Паша. Мама, мне жаль тебя разочаровывать, но будет как я сказал. Мы не сойдёмся со Светой, как бы тебе этого ни хотелось. Прости, но я хочу быть с той женщиной, которая мне по-настоящему дорога. Ну не с этой же, рявкнет Лидия Павловна и бьёт рукой по столу так, что я вздрагиваю. Кто угодно, только не она. Или ты забыл, что тебе пришлось пережить из-за неё? Из-за меня? Я перевожу на Пашу непонимающий взгляд. Причём тут я? Чего я ещё не знаю? Он смотрит лицом. Мама, к нам кто-то пришёл? слышится голос Лёльки. Видим, громко тут разговаривают родственники. О, милая, я спешу к ней. Ты уже сделала уроки? Хочу перехватить её в коридоре, но поздно. Лёлька выходит на кухню. Взгляд Лидии Павловны впивается сначала в неё, потом перепрыгивает на меня, затем снова на дочь и опять на меня, так и мечется между нами. На лице растёт удивление. Да, только закончила, Лилька тоскливо вздыхает и прижимает к себе тетрадку. Этот английский пап, он мне точно нужен. Она не обращает внимания на незнакомого человека, смотрит только на меня и Пашу, но затем переводит взгляд и на гостью. Ой, здравствуйте, улыбается во весь рот, отчего на щеках появляются пашины ямочки. Здравствуй, с видимым трудом произносит Лидия Павловна. Её лицо то краснеет, то бледнеет. Тонкие кубы дрожат. Паша она потрясённо смотрит на сына. Что всё это значит? Почему эта девочка называет тебя отцом? Лёль, идём проверим уроки. Я незаметно тяну дочь из кухни. Не хочу, чтобы она присутствовала при скандале. Хорошо, пап, а ты к нам придёшь? Она оборачивается на Пашу. Ты обещал мне почитать. Подожди, поднимается Паша. Легко обнимает меня и вдруг подталкивает Лёльку к столу, за которым сидит его мать. Лёль, познакомься, это твоя бабушка, Лидия Павловна, моя мама. Лёлька переводит взгляд на незнадную родственницу. Да, как бабушка Лена, в её взгляде пылает восторг. А у вас кое-зы есть? У бабушки Лены целых 5 штук. Глаза Лидии Павловны округляются, как у совы.